2870 год от Великого Исхода, ночь с 12 на 13 день месяца Звездного Вихря. Тагаре. Это был странный костер. Языки пламени старательно обходили тянувшиеся к ним молодые мошевеловые ветки, а дым от чего то тянуло не вверх, а в бок в глубину леса, где он рассеивался мутноватым горьким облаком. У огня грелись двое. Один повыше что-то помешало в висящем над огнем котелке, плеснул из него в оплетенную корой кружку, которую и протянул товарищу, очень бледному молодому человеку с невероятно красивым лицом и страдальчески изломанными бровями. Тот взял, но неудачно, едва не расплескав горячую жидкость. «Осторожнее!» «И почему мы вечно призываем к осторожности задним числом?» «Не злись. Ты и так сделал, что мог, и даже больше». «Прости». Красавец отпил из кружки и поставил ее на слежавшуюся хвою. «Проклятье! Руки до сих пор дрожат!» «Хорошо, что ты вообще жив!» Первый поворошил поление его грубоватое лицо и неопрятная одежда странным образом контрастировали с негромким мелодичным голосом и аристократическими руками. «Сначала это ночная затея, без которой можно было бы обойтись, потом дневное представление...» «Ты же сам не веришь в то, что говоришь!» Укоризненно покачал золотой головой первый. «Как я мог оставить мальчика наедине со смертью? Я же обещал. Я не мог их спасти, но хоть что-то сделать был должен». «Ничего себе, хоть что-то! Ты превратил разгром почти в победу, а мальчик умер счастливым и чуть ли не святым, да и другие». «Да, но умер, а я ему лгал, клялся звездным лебедем Тебе ли не знать, что смерть есть, и никто не знает, что за ее чертой?» «Единожды ушедшие не встречаются, как бы они ни любили. Я еще заплачу за эту ложь, брат». «Если на то пошло, ты уже за нее заплатил?» «Так, значит, мы ошибались, и последний это не Эдмон». Гороскоп говорил, что это он мог стать последним из королей, так же, как и его отец, но возможность не всегда становится реальностью. «Я говорил с ним только раз, да и то не совсем не с ним» это страшная потеря он даже на грани смерти думал не о себе а о барце об отце о брате калеке и ты разумеется ему обещал все что можно и нельзя обещал золотоволосый гордо вскинул голову и клянусь кровью звезд исполню все что можно исполнить по эту сторону бытия но сначала мы едем в гэлелизу когда думаю через ору или две да ты с ума сошел разве Красавец удивленно поднял брови. «Впрочем, даже если и так, это ничего не меняет. Нужно спешить». «После того, что ты натворил, ты и в седло-то не сядешь». Коренастый с сомнением посмотрел на собеседника. «Сяду. Как сказал наш общий друг, мы сами не знаем, что можем выдержать, а ему, как ты понимаешь, виднее». «Да», — эхом ответил тот, «виднее». «Что ж, каждый из нас тянет свою беду и при этом улыбается, но я о другом». «Разумно ли ехать прямо сейчас? Пару дней время терпит, а ты сейчас даже маску удержать не можешь». «Нет». Упрямо покачал золотой головой первый. «Не терпит». «Поедем лесом. Завтра к вечеру я уже буду в порядке. Ты разве не понял, что пошло в ход?» «С трудом. Вернее, я понял, что, но не понял, как и откуда». «Я тоже». Эта сила должна быть спеленута в Вархе, а она начала просачиваться и через старые преграды, и через новые. Пока это капли, но не ждать же, когда капли станут рекой. Поэтому со здешними делами нужно окончать немедленно. Весной мы должны быть в Карбуте. И все равно это не повод убивать себя. Не повод, но это повод поторопиться.